Глава вторая. С чего начинается исцеление? Часть первая. Уйти с войны. Ваше личное пространство исцеления – место мира, покоя и любви. Здравствуйте, дорогие души, дорогие светлые ангелы, притворяющиеся людьми. О, как всерьез вы относитесь к своей роли людей так всерьез, что порой забываете – кто вы есть на самом деле. И потому я не устаю напоминать вам, вы божественны, вы прекрасны, вы любимы, и, конечно же, вы не одиноки, потому что каждый из вас является членом любящей божественной семьи. Завеса поднимается, дорогие, и мы снова рядом с вами, снова нежно касаемся вас и заключаем в ангельские объятия. Мы не можем сделать этого без вашего на то позволения и безмерно благодарны вам, а также безмерно счастливы, что вы позволяете нам это делать. Вы позволяете быть рядом с вами, касаться вас, обнимать вас, любить вас, любить безусловной, ничего не требующей любовью, той самой любовью божественного дома, память о которой теплится в самых укромных уголках ваших сердец. Мы хотим, чтобы вы вспомнили, дорогие, какое-то счастье любить и быть любимым безусловной любовью. Эта любовь целительна. Она заживляет ваши раны, осушает ваши слезы, исцеляет любую боль. Мы с вами, чтобы дать вам такую любовь, дорогие. Сегодня мы снова создаем здесь пространство исцеления. Здесь это тот момент, здесь и сейчас, где собрались мы с вами все вместе. Мы члены вашей божественной семьи, находящиеся по эту сторону завесы, и вы, слушающие эти строки, по ту сторону завесы. Для слушающих эти строки вы, читатели, находитесь в будущем, Для читающих эти строки слушатели остались в прошлом. Но для нас все это происходит одновременно, и все это происходит в едином пространстве, в пространстве Духа, где поднимается завеса между измерениями, чтобы наша встреча могла произойти. Почувствуйте себя едиными, почувствуйте себя пребывающими в пространстве Духа, в пространстве здесь и сейчас где нет времени, нет ни прошлого, ни будущего. Именно в этом пространстве, именно здесь и сейчас, свершается исцеление для каждого из вас, слушающего независимо от того, где и когда вы слушаете эти слова. Войдите в пространство исцеления, где все мы вместе, все мы рядом. Пусть свершится исцеление для тех, Кто хочет и готов принять его? Крайон делает паузу, предлагая слушателям на 2-3 минуты отложить аудиокнигу, закрыть глаза и воспринять энергии исцеления. Автор. Дорогие, я вижу те исцеления, которые свершились прямо сейчас. Да, вы исцелились, и многие из вас в ближайшее время поймут, что я говорю сейчас именно о них. О, это не последнее исцеление. Их число будет нарастать от встречи к встрече. Потому что с каждой нашей встречей вы становитесь все более открытыми для энергии исцеления, которая заполняет пространство наших встреч. Ничего не бойтесь. Открывайтесь целительным энергиям. И исцеление свершится. Сегодня я хочу поговорить именно о пространстве исцеления. О том, что вы можете оказываться в этом пространстве не только во время наших встреч. Каждый из вас может создать такое пространство сам для себя. Более того, если вы хотите стабильного и полного исцеления, вам необходимо позаботиться о создании такого пространства. Поймите меня правильно. Я говорю не о физическом пространстве. Я говорю о пространстве Духа. Это внутреннее пространство, а не внешнее. Это то безопасное место для исцеления, которое вы создаете внутри себя. Это то место, куда энергии и исцеления могут войти спокойно и беспрепятственно. Многие из вас понимают, о чем я говорю. Во время наших встреч или прослушивания этой аудиокниги вы чувствуете, как что-то меняется. Что-то меняется в вас самих и, как следствие, в пространстве вашей жизни. Вы чувствуете покой, комфорт и умиротворение. Вы чувствуете себя защищенными. Вы в безопасности. Вас наполняет свет и любовь Бога. И вы буквально купаетесь в мягких и теплых потоках, исцеляющей энергии, любви, мира, покоя, божественной умиротворенности. Это совсем не похоже на то, как вы чувствуете себя в обычной жизни, не так ли? Это совсем не похоже на те ситуации, когда вы вынуждены зарабатывать себе на жизнь, преодолевать каждодневные трудности и препятствия отстаивать свои права в различных социальных коллизиях и бороться с кем-то, доказывая свою правоту. Вы подчас чувствуете себя как на войне, не так ли? Вы идете как в бой, каждый день, и потом чувствуете себя разбитыми, побежденными или победившими, неважно, но все равно очень уставшими, обесточенными и даже больными. Дорогие, как вы думаете, можно ли вылечить раны, если ты еще не ушел с фронта? Можно ли заняться исцелением, если в тебя со всех сторон летят пули? Конечно же, нет. Теперь вы понимаете, почему многие из вас болеют годами и все никак не могут выздороветь. Потому что вы продолжаете воевать, дорогие, и каждый день вашей жизни – не только не исцеляет ваши старые раны, но добавляет все новые и новые. Многие из вас говорят, но Крайон, это невозможно, не воевать и не бороться, наша жизнь так устроена, что если мы не будем бороться, нас обязательно победят. Ах, дорогие, мы много раз говорили с вами на эту тему. Неужели вы думаете, что Духу ничего не известно про то, как вы живете? Духу известны все ваши проблемы и трудности, все ваши каждодневные заботы, нужды и потребности. Духу известно, как непроста жизнь в материальном мире. Но многие ли из вас добились победы в борьбе? Многие ли из вас ушли победителями с поля боя? Если даже в какой-то момент вы чувствовали себя увенчанными лаврами победителя, то каковы были отдаленные последствия? Когда вы подходите к жизни, к миру, к людям, даже к самим себе с позиции силы, в этой борьбе нет и не может быть победителей, дорогие. Если кто-то к вам подходит с позиции силы, и вы отвечаете тем же, Вы лишь ту же завязываете узел, который мог бы быть развязан мирно, без борьбы. Представьте себе такую вещь. Вы постоянно сохраняете внутри себя то мирное, полное любви пространство, в котором вы оказываетесь здесь, на наших встречах, на наших сеансах исцеления. Вы сохраняете в себе это пространство и себя в этом пространстве, и живете вашей обычной жизнью, решаете каждодневные проблемы, вступаете в ваши обычные взаимодействия с людьми, занимаетесь бытовыми и рабочими вопросами, заботитесь о своей семье, обеспечиваете удовлетворение своих нужд и потребностей. Да, дорогие, многим из вас... Трудно представить такое, потому что слишком сильны в вас привычки все решать борьбой, тяжким трудом, напряжением сил. И все же я говорю вам, постоянно, чтобы бы ни происходило, находиться в пространстве любви, мира и покоя, это не только возможно для вас, но это настолько естественно, что через некоторое время вы сами будете удивляться. Почему не жили так раньше? Представьте себе, постоянно пребывая в этом полном любви, целительном пространстве, вы начнете решать ваши обычные проблемы с гораздо меньшими усилиями, а то и вообще без усилий. Вам не нужно будет больше конфликтовать с собой и с другими, чтобы получить желаемое. Все, что вам нужно... Начнет приходить к вам легко и просто вы начнете получать удовольствие от жизни вам станет приятно заниматься решением каждодневных житейских вопросов даже если раньше это вызывало у вас трудности и не самые приятные эмоции ваша жизнь изменится как по волшебству дорогие а самое главное В этом мирном, безопасном пространстве вы больше не будете получать никаких ран, вы больше не будете испытывать боли, вы окажетесь вне зоны досягаемости всех потенциально травмирующих внешних воздействий и, как следствие, начнете очень быстро исцеляться от всех мучивших вас болезней. Жизнь без борьбы с собой и с другими – это привычка, которую вы можете выработать. Многие из вас доводят себя до состояния, когда организм уже не справляется с нагрузками и болезнь буквально укладывает вас в постель. Таким образом, ваш организм сам вынуждает вас хотя бы на время уйти с войны с войны, которую вы называете вашей жизнью, и оказаться в спокойном, мирном, безопасном пространстве исцеления. Но вам не нужно будет болеть, лежа в постели или на больничной койке, если вы добровольно создадите для себя пространство исцеления, в котором будете находиться не только во время болезни или на наших сеансах исцеления, но постоянно. Но как же это сделать, Крайон? Слышу я ваши вопросы. Дорогие, это только дело привычки. Привычки, которую каждый из вас может наработать. Для этого нужно просто планомерно, целенаправленно, ежедневно развивать у себя эту привычку. Другого пути нет. Если вы когда-нибудь тренировали свое тело, или хотя бы делали утреннюю гимнастику, вы знаете, как непросто поначалу было осваивать эти новые навыки. Вам приходилось делать некоторые усилия над собой, даже заставлять себя заниматься. Но когда эти занятия вошли в привычку, и вы почувствовали, что ваше тело получает от этого большую пользу, вы уже не могли представить себе, как жили раньше, без этих привычных, полезных и приятных навыков. То же самое и здесь. Чтобы получить новый навык, вам надо тренировать его, пока он не станет привычкой, не станет чем-то естественным и неотъемлемым для вас. Вы уже знаете, что это за состояние пребывание в пространстве любви, мира, покоя, исцеления. В каждой клетке вашего тела сохранилось это знание, сохранилась память о том, что это за состояние. Вы в любой момент можете обратиться к этой памяти и воспроизвести это состояние, независимо от того, где вы находитесь и чем занимаетесь. Начните сначала это делать в спокойной обстановке, например, у себя дома, или во время занятий любимым делом, когда вы чувствуете себя спокойно и уверенно. Затем начните пребывать в этом состоянии в других местах, везде, где вы бываете по делам или на досуге. Затем вы научитесь сохранять это состояние, даже находясь в центре конфликта, или среди людей, охваченных паникой или раздражением, или недовольством. Вы можете почувствовать, как эти внешние шторма ни в коей мере не задевают вашего глубинного покоя, вашей умиротворенности, вашей ангельской сути, пребывающей в любви и свете. Более того, ваше умиротворение, ваша любовь и свет начнут так действовать на окружающих, что страсти вокруг вас будут утихать сами собой, и ни одна стрела не попадет в вас, ни одно оружие не сможет быть направлено против вас. Вы поймете, что это такое быть неуязвимым, словно заговоренным от любых пуль, стрел, яда и оружия, как в переносном, так и в прямом смысле. О, дорогие! Мы знаем, как люди связаны между собой, и как легко вы заражаетесь друг от друга, как радостью, светом и любовью, так и страхом, раздражением, недовольством, гневом, агрессией. Но теперь у вас есть выбор. Когда вы оказываетесь в накаленной обстановке, где все пропитано духом борьбы, вы можете решить, Будете ли вы поддаваться этому влиянию? Будете ли вы предоставлять себя в распоряжение этим внешним воздействием? Или вы сохраните ваше внутреннее пространство любви, мира и исцеления? Это дело только вашего выбора, дорогие. Вы в любой момент можете сказать, ⁇ Я не предоставляю себя в распоряжение этому. Я предоставляю себя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 Это призыв честно и открыто принимать вызовы, которые бросают вам жизнь, но принимать их без жесткости и агрессии, которые ранят сильнее любого оружия и ранят прежде всего вас самих, а с божественной любовью и миром в душе. Это призыв решать ваши обычные проблемы Преодолевать препятствия и принимать реальность, как она есть, но с настроем на созидание, а не на разрушение. И если даже чье-то разрушительное воздействие направлено на вас, вы его отведете от себя просто потому, что находитесь в своем защищенном, безопасном месте, которое делает вас неуязвимым. Если вы решили, что больше не подвластны чьим-то разрушительным воздействием, значит, так оно и будет. Главное условие создания личного целительного пространства – помиритесь с собой. Хочу напомнить вам еще о самом главном условии, при котором только и возможно создание вашего собственного целительного пространства. Вы знаете, что это за условие, дорогие. Оно состоит в том, что вы должны помириться с собой. Примите себя такими, какие вы есть. Научитесь относиться к себе с теплом, любовью и уважением независимо ни от чего. Если вы поселите в свое сердце эту безусловную, все понимающую и всепрощающую любовь, Никто и ничто не заставит вас выйти из себя. Никто и ничто не втянет вас в войну. Никто и ничто не заставит вас отвечать яростью на ярость, агрессией на агрессию. Приняв себя с уважением и любовью, вы станете терпимо с пониманием относиться к другим, как бы они себя ни вели. Вы начнете смотреть на них глазами духа, И тогда вам не нужно будет не осуждать их, не бороться с ними. Например, вы увидите человека, который выбрал своим делом наживаться за счет других или даже физически расправляться с другими людьми. И если раньше это вызывало у вас гнев и осуждение, то теперь вы не испытаете ничего подобного. Ведь вы будете видеть, что этот человек, сам сделал для себя такой выбор, а ведь каждый имеет право на любой выбор, но делая такой выбор, он согласился и на все последствия, которые он получит в результате такого выбора. Он может сам не помнить об этом и даже смеяться над этим, но ему придется столкнуться с последствиями, которые будут адекватны его деяниям. Теперь вы можете увидеть, что он достоин лишь сочувствия, поэтому вы просто можете отойти в сторону и предоставить Духу отработать в данном конкретном случае. Вам не надо вмешиваться в работу Духа своим осуждением или своими попытками наказать этого человека. Ваши вмешательства могут лишь помешать этой работе. Поэтому все, что вам нужно сделать, направить свой свет на эту ситуацию и на деяние этого человека. И тогда дух отработает так, как наиболее уместно в этом случае, так, чтобы дисбаланс, созданный этим человеком, мог быть устранен его же силами. Дорогие, вы часто называете это наказанием Божьим. Но это не наказание, а естественные последствия, которые человек получает из-за нарушения законов совершенной Вселенной. Эти последствия необходимы, так как благодаря им восстанавливается утраченное равновесие. Они субъективно могут быть неприятными для человека, но они являются естественным следствием, созданных им причин. Вы должны знать это. Вы должны знать и то, что даже неприятные последствия идут во благо тому, кто стал их причиной, и вы должны относиться к ним соответственно, то есть без излишней драматизации. Когда вы видите действие этих законов, вы можете сохранять покой, любовь и умиротворение в любой ситуации. Вы можете отнестись с сочувствием к тому, кто страдает от созданных им же самим причин. Но при этом вы не должны брать на себя его дисбаланс. Оставайтесь в своем защищенном пространстве. Оно поможет вам сохранить любовь и равновесие в любой ситуации. Оно позволит вам стать недосягаемым для чужого дисбаланса. Помирившись с собой, приняв себя, вы оградите себя от ненужных вам войн и создадите безопасное пространство исцеления. И снова и снова вспоминайте правила «всегда начинать с себя». Если же вы испытываете затруднение с тем, чтобы принять себя, вспомните о том, что у вас есть ваше божественное «Я» которая всегда готова стать вашим самым лучшим партнером и разрешить любые затруднения, обратитесь к Нему и скажите, «Дорогой Бог, дорогой Дух Всевышний, мое Божественное Я, покажи мне, как это – чувствовать любовь и прощение Бога, покажи мне, как это – чувствовать, что тебя понимают и принимают, таким, как есть, безо всяких условий. Покажи мне, как это – ощущать заботу, тепло и сострадание мудрой Вселенной, Творца и Создателя. И вам останется только принять эту энергию, которая начнет изливаться на вас мощными, но мягкими и теплыми потоками. Купайтесь в этой энергии, дорогие, И наслаждайтесь счастьем быть духом, путешествующим по земле в облике человека. Несите на землю тот дар, который вы получили в вашем божественном доме. Дар безусловной любви, дар божественного покоя и умиротворения, дар исцеления, который дан всем людям без исключения. Ваша божественная семья, безмерно уважает и чтит вас мы всегда рядом и всегда готовы предоставить вам помощь и поддержку в создании пространства любви света и исцеления с любовью к район практика упражнение 1 аффирмации для внутреннего покоя и умиротворения Один или два раза в день произносите вслух эти аффирмации, глядя в глаза своему отражению в зеркале. Я знаю, кто я есть на самом деле. Я знаю свою истинную суть. Моя истинная суть божественна. Я есть божественный дух, пребывающий на земле в человеческом облике. Что бы ни происходило вокруг, никто и ничто не в силах изменить мою божественную суть. Что бы ни происходило, я смотрю на происходящее глазами Духа и вижу, что нет места драматизации, нет места дисбалансу. Все происходит во имя высшего блага Вселенной и всех душ на Земле. Я доверяю своей божественной сути. Я доверяю мудрости Вселенной, и это доверие создает основу для умиротворения, покоя, любви и света в моей душе. Сейчас я создаю для себя пространство божественной любви, божественного света, божественного мира и покоя. Это безопасное, защищенное пространство, центр которого в моем сердце. Находясь в этом пространстве, я неуязвим для любых внешних воздействий. Находясь в этом пространстве, я сохраняю равновесие и гармонию, что бы ни происходило вокруг. Я достоин любви, понимания, сочувствия, заботы и прощения, и нет таких причин, которые могли бы помешать этому. Я прощаю, понимаю, Уважаю себя так, как прощает, понимает и уважает меня Бог, Всевышний, Творец Вселенной. Понимая и принимая себя, я без осуждения отношусь и к другим, уважая их выбор, каким бы он ни был. Это дает мне мудрый взгляд на вещи, взгляд, исполненный мира, покоя и любви. Мир, покой и любовь в моей душе дает мне исцеление. В защищенном пространстве мира, покоя и любви я чувствую себя комфортно и безопасно. Я исцеляюсь здесь и сейчас, и каждый миг моей жизни несет мне все больше мира, любви и исцеления. Упражнение 2. Создание личного пространства исцеления Мы с вами должны знать, что божественные измерения являются нашим домом, нашей родиной, откуда мы все вышли, хоть и не помним об этом. Также мы должны помнить, что мы творцы. Поэтому мы можем по своему желанию создавать в божественных измерениях нашей реальности Те пространства, которые нам нужны и которые будут служить нашему благу. Таковым является и пространство исцеления. Также мы можем создавать другие пространства для отдыха, для исполнения наших желаний, для встреч с нашими ангельскими помощниками и так далее. В измерение божественных энергий мы попадаем через свое сердце. Ведь вход в это измерение находится внутри нас, иначе мы не можем в него войти. У каждого из нас есть своя личная дверь туда, и чтобы в эту дверь войти, надо просто соединиться со своим божественным центром, расположенным в сердце, и изъявить соответствующее намерение. А вот, чтобы создать нужное нам пространство, Мы должны использовать такие два инструмента, как визуализация и воображение. Помните, что в божественных измерениях вы не можете создать ничего негативного, иначе вы просто окажетесь вне этих измерений. Вы не можете применить там разрушительные энергии. Такая попытка навредит вам, но не нашему божественному дому. Но вы по своей воле можете создать все, что угодно из того, что идет во благо вам и всем другим душам. Вы можете создать любое целительное пространство на свой вкус, ведь это только ваше пространство. Вы можете поместить туда все, что вам нравится, кроме того, что способно принести вам вред. Создав такое пространство, Вы можете находиться в нем столько, сколько пожелаете. И тогда, когда пожелаете. В этом пространстве вы сможете решать любые проблемы, не только связанные со здоровьем. Вы можете там просто отдыхать. Но в первую очередь, конечно, ставьте своей целью исцеление в этом пространстве. Правильно поставленная цель –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 Наполните это пространство яркими красками, но главное, наполните его любовью. Представьте, как сам воздух искрится от разлитых в нем энергий любви. Вы вдыхаете этот воздух, пьете его, вы буквально дышите любовью, которая разлита повсюду. Вы можете поместить в ваше пространство исцеление,